Глава 33. Снова пришла весна. Егор смутно улыбался, ловя потеплевший ветер и даже начал подумывать о том, чтобы съездить в Майк с своим. Отпуск летом ему пока не давали, но и поздней весной в их городе красиво. Повидать отца, маму, падрошую сестру. Внезапно браслет на руке тихонько жалолся, и Егор закрутил головой, пытаясь понять, что же делать. Он в метро, Синая площадь, собирается делать пересадку, чтобы доехать до музея-усадьбы Державина. Как здесь могла очутиться его Роза? Она ведь закончила университет и теперь работает в школе в одном из спальных районов города. Но браслет не унимался, продолжая сжиматься. Стиснув зубы, Егор прижался спиной к стене газетного киоска и замер, оглядываясь. На платформу высыпала толпа подростков, а с ними девушка лет двадцати в строгом светлом костюме и белой блузке. «Дети!» — её хорошо поставленный голос разнёсся над головами. «Садимся в поезд, выходим на следующий, не забываем, станция Технологический институт!» Егор дрогнул. Она. Откуда, почему, как, что ей может угрожать? А браслет всё сжимался и сжимался, намекая на то, что медлить нельзя. Тут из туннеля показался поезд. Толпа качнулась, и несколько сцепившихся мальчишек влетели в нежно-розовый костюм, отбрасывая его прямо на рельсы. Вернее, отбросили бы, но парень в толстовке оказался быстрее, перехватил тонкую талию, дёрнул, и светлые волосы, подхваченные потоком воздуха, коснулись его лица. "Спасибо", девушка дрожала, как натянутая струна. Их обходили люди, что-то возбуждённо кричали подростки, а они застыли, разглядывая друг друга. Он помнил всё. И ту малышку у корзины с бельём, и ещё семь воплощений потом, и в каждом из них он её терял. Костёр, позорный столб, чума, безумие, пытки, война, бомба, снова война. Каждый раз он тщился успеть найти, оградить, спасти и проигрывал. Порой умирал рядом, быстро хоть и болезненно. Но случалось, проживал долгую жизнь, полную событий, однако пустую без неё. Она же слабо помнила его и прошлые их встречи. Будучи молодым, первые 2-3 воплощения страж возмущался такой несправедливости. Потом подрос и понял: мироздание жалеет его розу. Зачем хрупкому цветку помнить пережитую боль разочарования и предательства? Достаточно того, что помнит он. «Вам нужно выпить кофе», — сказал он хриплым голосом. Она беспомощно оглянулась, поезд ушёл, подростки топтались рядом, бросая на мужчину в капюшоне странные взгляды. «Ваши дети могут уехать сами», — сказал он мягко, стараясь поймать взгляд её потрясающих голубых глаз. «Нет, я должна проводить их до школы. В прошлый раз её глаза были серыми, а ещё раньше — карими». Это не имело для него значения, важно было лишь то, что эти глаза выражали. Сейчас в расширенных зрачках плескался страх, и он отступил. Вам нельзя оставаться одной. Шок ещё не прошёл. Если позволите, я вас провожу. Она неуверенно кивнула, не замечая, что двумя руками вцепилась в рукава его толстовки. Когда приехал следующий поезд, подростки гомоня ввалились в вагон. Джилан помог войти Розе и вдруг вспомнил, что не представился, и не знает, как её зовут здесь и сейчас. Да для него она всегда была Розой, хрупким цветком его души. "Меня зовут Егор", сказал он негромко, сдерживая хрип. "Снежана", отозвалась она. Они так и стояли, держась за руки. На них обращали внимание только её школьники, но Егору было плевать на мальчишек. Она нашлась, она жива. Может быть, на этот раз у него получилось уберечь её. Но клятый браслет нагрелся, давай понять, что это ещё не конец. Парень быстро огляделся. Третий час дня, пассажиров довольно много. Сидят, стоят. Дети почти все сели в другой вагон и развлекаются корча приятелям рожи через стекло двери. Мущину в яркой куртке он выделил сразу. Браслет уже горел и дёргался, поэтому он успел только повернуться и закрыть Нижану спиной. а потом услышал её звонкий крик и странный хрип. Лишь через полминуты до Егора дошло, а это хрипит он сам, не в силах втянуть в себя тяжёлый, пахнущий гарью воздух. Зато браслет перестал гореть и сжимать его руку. Страш не хотел закрывать глаза, чтобы не потерять девушку. Она плакала и, кажется, кричала, но он не слышал. У него получилось защитить её. Роза жива. Он закрыл глаза и... и потерял сознание, поэтому не видел, как пассажиры разбили окна, выбираясь из покорёженного вагона, не слышал, как девушка кричала, собирая детей, а его укладывали на носилки медики, потому что из ноги текла кровь. Через несколько часов Егор очнулся и удивился, увидев кафельный пол. Хотел было шевельнуться и застонал. "Лежите", сказал за спиной незнакомый голос. «Сейчас закончу перевязку и помогу вам повернуться». Что-то щёлкнуло. Звякнул металл, и четыре пары рук перевернули молодого мужчину на застеленной простынёй кушетке. «Как вас зовут?» — спросил мужчина в маске и забавном чепчике. «Егор, Гегор Ломов», — ответил он, удивляясь тому, как трудно ворочается во рту язык. «Сколько лет?» «Двадцать пять. Что последнее вы помните?» Метро, девушка, Снежана, она жива, жива, жива, отозвался врач, и даже почти цела. Пары дробин в бедре, крупные сосуды не задеты, а вот вы поймали спиной около 20 штук. Благо хороший мышечный каркас и плотная одежда. В общем, вы у нас везунчик, выздоравливайте. Кушетка дрогнула и покатилась. Егор пытался оглядеться, но глаза сами собой закрылись. Следующие дни он провёл в больнице. Снежана приходила к нему и плакала, сидя рядом. Она прихрамывала. Дробинки, которыми была заряжена самодельная бомба, застряли в мышцах довольно глубоко, так что извлечь их сразу врачи не смогли. Но примерно через неделю, когда стало понятно, что уцелевшие выживут, её пригласили на операцию под местным наркозом, и уже Егор нервничал и ждал известий. После операции, прихрамывая ещё сильнее, Анна вошла в его палату, взяла за руку, смахнула слёзы и сказала: "Спасибо вам, Егор. Врачи сказали, что если бы не вы". "Ерунда. Вытавил он любое из девушки. Главное, вы целы". Поговорить открыто тут не получилось бы в палате лежали другие раненые, так что страж просто сжимал руку своей Розы и разговаривал с ней взглядом. "Когда вас обещают выписать? Хирург грозится снять швы послезавтра". Чуть улыбнулся парень. Но перевязки ещё понадобятся. Он уверяет, что давно не видел такого разнообразия цвета на спине. "Цвета?" повторила Снежана и сообразила. "Вы ушиблись? Это последствия ударной волны", качнул головой парень. "Ваши дети, они целы?" "Да, им повезло, почти все были в другом вагоне. Двоих поцарапали стеклом, выдёргивая из вагона, но это пустяки. А ваши родные, они в курсе всего?" Нет, поморщился Егор. Ему повезло, получилось не попасть на видеоролики и фотографии с места трагедии. Телефон уцелел так, что, придя в себя, он дозвонился до начальства и сообщил, почему не выходит на работу. А ваши родители? Мои ждут меня внизу, слабо улыбнулась Нижана. Переволновались, поправляйтесь, я к вам ещё зайду. Она ушла, а Егор ещё некоторое время лежал с закрытыми глазами, вспоминая её облик. и вдыхая аромат духов его роза прекрасна они не могут сейчас поговорить о прошлом но могут увидеться снова теперь он не будет прятаться от неё и может быть из этого что-то выйдет